«Чувствуй себя, как дома». Сева Силуянов был здорово не в себе. Как всегда, после праздников в Светкином общежитии он думал с досадой. «Говоришь ведь им, мало закуски. Нет, не понимают». Вот и в этот раз, возвращаясь домой, он мечтал только о своем прохладном скрипучем диване, на котором можно рухнуть и не заботиться больше о проклятом тротуаре, всё время подозрительно забирающим влево. Он преодолел уже полпути до своего дома, как вдруг Ох уж эти авторы фантазёры. Ну какой ещё вдруг, когда человек еле тёпленький. Сама бы тебе такой вдруг. Ну ладно, что там у тебя дальше? Пришельцы налетели. Точно. В тёмном переулке сиву встретились двое. В мраке рубиново светились их глаза. мутно освещая раструбы ушей. «Приветствуем тебя, землянин», — сказал один из пришельцев. «Позволь пригласить тебя на нашу планету для участия в составлении библиотеки Вселенского разума». «Не курю я, ребят», — ответил Сева. «И вообще сам из местных, так что вы не очень тут». «Если ты согласен, землянин, то пора в путь». «Нам необходимо как можно скорее выйти за пределы Солнечной системы». «Выйти?» — Сева уставился на говорившего. «Ты что же, стращать меня будешь?» «Пойдем, выйдем!» И он решительно направился вперед. Трое следовали за ним. Посреди переулка возвышалось крупное бесформенное сооружение. «Сюда!» — сказал один из пришельцев. «Это наш корабль!» Оказавшись внутри, Сева огляделся, благо салон был хорошо освещен. Заметил несколько мягких, удобных кресел, немедленно сел в одно из них и безмятежно уснул. Проснувшись на следующее утро, Силуянов обнаружил себя уже на планете Гермиде в компании знаменитого гермитского профессора Ван дер Граафа. Профессор приветствовал гостя от лица всего населения планеты, после чего по просьбе Севы объяснил ему где он находится и как сюда попал ваше пребывание на гермидии продлится 3 дня ночью мы будем считывать из вашего мозга информацию для фондов библиотеки а днём вы совершенно свободны можете гулять по городу или отправиться в путешествие заблудиться у нас невозможно так что чувствуйте себя как дома сив лоянов не возражал Узнав, что его в целости и сохранности доставят домой, он перестал беспокоиться за свою судьбу и только пожаловался профессору на состояние здоровья. Вандер Граф подробно расспросил Севу о его ощущениях и сейчас же пригласил известного гермитского биолога Гейлю Сака. Минут 10 они поколдовали в соседней комнате над какой-то машиной, после чего профессор принёс Севе блюдо квашеной капусты и стакан рассола. Ободрённый силой, Иванов принялся за еду. Он хотел бы его попросить о похмелиться, но постеснялся. Вздремнув затем ещё несколько часов, он наконец почувствовал себя лучше и вышел на улицу подышать воздухом. Шагая по городу, Сева не обращал особого внимания на окружающее его великолепие, чтобы не уронить своего достоинства. Он был настолько горд и независим, что в земной жизни даже не здоровался с участковым. Поэтому постарался теперь настроить себя критически и всех встречных награждал презрительным взглядом. Между тем вечерело. В прохладных тихих скверах зажглись фонари. Там приятно шумели и гуляли редкие прохожие. Севе скверы не понравились. Как-то ненатурально они выглядели. Ему не попадалось ни одной сломанной скамейки. На них даже ничего не было нацарапано. Понали горели над самой головой, их можно было не то что камнем, ногой достать. Но ни одного разбитого не нашлось. А гермедиане ходили мимо, как будто их это не касалось. Возле фонтана стояли маленькие раскладные креслица для отдыха. Ну, просто подходи, бери и уходи. Гравнадушая в людях думал Сева. Ему стало тоскливо, и он отправился домой, то есть в библиотеку Вселенского разума. По пути он заглянул в сияющий голубой облицовкой общественный туалет и, уединившись, попытался с помощью карандашного огрызка оставить на стене лаконичный автограф. Силуянова ждало глубокое разочарование. Карандаш крошился и рассыпался, не оставляя никакого следа. Сева так расстроился, что, забыв и об основной цели своего прихода, покинул негостеприимные заведения и отправился дальше. Анализируя в эту ночь силуяновскую энцефалограмму, профессор Вандер Грааф был сильно обеспокоен. Он немедленно связался с психологом Бойлем Мариоттом и попросил его прилететь как можно скорее. «Землянин стал сильно тосковать», — говорил он. «Его разрывают смутные желания, я начинаю опасаться за его здоровье. Необходимо создать для него более привычную обстановку». Проснувшись утром и обнаружив себя всё в той же комнате, Сева помурчался, натянул брюки и рубашку и снова отправился бродить по городу. О чем ещё заниматься? Пивка бы сейчас холодненького, думал он, шагая по проспекту. И вдруг за ближайшим углом перед Севой открылся очаровательный вид. Посреди пустыря, которого, чтоб не лопнуть, вчера здесь не было и в помине, стоял голубой фанерный ларёк пива. возле него прихотливо изгибаясь, шумело очередь. Сеева со всех ног бросился к людям. "Ребята, закричал он, вас когда привезли? Вы тоже библиотечные?" Но никто не обратил на него внимания. Только одна корпусная женщина окинула Сеева холодным взглядом и строго произнесла: "Много вас таких знакомых и набивается. В очередь становись". Сеевов не стал спорить. И поскорее за ней очередь за сереньким мужичком с канистрой. Наконец-то он мог спокойно вздохнуть. Атмосфера была привычная, разговоры всё знакомые. А за ним, значит, дед в плаще, за дедом на мотоцикле двое, потом вот в шлёпанцах за ним три женщины, потом и таксист, а уж за таксистом ты кого? Этот дед пришёл, когда я уже с получаса тут стоял, а занимал я за бабкой с бедоном. Немного в стороне пятеро парней, расположившись кружком, прихлёбывали из трёхлитровой банки. Когда пиво кончалось, один из них подбегал к ларьку, совал банку в окошко и сплёвывая в сторону очереди, говорил: "Вблочено вперёд". Если очередь начинала попискивать, остальные четверо, засунув руки в карманы, подходили ближе. Всевос скоро совсем освоился. Он сбегал на проспект, раздобыл какое-то подобие банки, тяжело вздыхая об оставшейся дома дюралевой канистре. И голос его вновь уверенно зазвучал в общем хоре. Впрочем, стоять в очереди за пивом не такое уж наслаждение. Стоит на минуту потерять бдительность, и можно пасть жертвой пронырливых старушонок. И вот уже тебе говорят, что за мужчиной стоял мужик, но он за тарой ушёл, а за ним вот эти двое, потом девушка, а уж за девушкой ты. Норд редкозубая девушка в сапогах чулках на босу ногу заявляет вдруг раскатистым басом: "Не бамня я его". За мной Серёга Крановщик стоял. Самое главное здесь не спорить. Делаешь тупое, если в этом есть необходимость лицо и соглашаешься. Правильно. А я что говорю? Тут майор стоял, переодеваться пошёл. После этого предлагаешь совсем другой вариант, в котором ты стоишь впереди всех перечисленных лиц. Доброш есть до середины ночи идя, Сева изрядно утомился. Что-то узнать, что такое, думал он. Лучше бы я с профессором поговорил. У них не больше с этим просто: раз, два и литр пива. А тут стой, как проклятый, да ещё терить наровят. Больше всего раздражали его неочередные. Вон опять этот подлат от из банка и полиспакошка. Сева так возмутился, что даже крикнул: "Кончай наглеть!" О чём сразу пожалел, потому что четверо сейчас же направились к нему. Рыжий парень в потёртой шляпе с узорчатыми рукавами и тяжёлым перстнем на пальце взял Севу за пуговицу и интимно сказал: "Ты что, выступаешь? Отвести тебя за ларёк попинать, что ли?" Но пинать не стал. Стукнул один раз в ухо, совсем не больно, и отошёл. Всё же Севу почему-то взяло обида. Он демонстративно отвернулся и подумал: Ладно, рыжий. То и счастье, что я не местный. Однако ещё долго не могу успокоиться. Конечно, такие случаи бывали с ним и раньше, но сегодняшний особенно как-то задел Силуянова, вероятно, потому что он вчера целый день бродил по Гермидскому городу и немного отвык от обычной жизни. От своих, понимаешь, терпеть. Думаю, он с горечью. Не дай бог ещё кто-нибудь из гермидян видел. Может быть, поэтому А может быть, потому что, отхлебнув скверное пиво, Сева окончательно упал духом, домой он возвращался совсем не таким веселым, каким был, когда обнаружил пивной ларек. Его унылый вид не понравился Вандерграфу. «Да полно вам, молодой человек!» — пытался успокоить Севу профессор. «Никаких ваших земляков на самом деле не было. Мы просто воспользовались считанной информацией, чтобы создать для вас привычную атмосферу». Это как бы спектакль, представление, если хотите. Отдохните, сходите на пляж, а там придумаем для вас что-нибудь повеселее. Возвращаясь в свою комнату, Силуенов неожиданно для себя глубоко задумался. Спектакль размышлял он, представление, цирк одним словом. Не обращайте, говорит, внимания. Хорошо ему в упоглазу ему, а у меня может быть каждый день такой цирк. Что ж мне теперь всю жизнь в очереди стоять? Да пуху получать. Вот мерси. Информацию они считывают. Это выходит, что у меня в мозгу уже другой информации нет, кроме как про эту бурду разбавленную. На душе у Сева становилось все тяжелее. Добравшись до своей комнаты, он прошел прямо на балкон и мрачно окинул взглядом панораму гермитского города. Есть дома впонастроили по три сотни этажей живут своё удовольствие а тут мучайся понимаешь Селуянов перегнулся через перила и задумчиво плюнул вниз Вот так вот грохнусь и мокрого места не останется Он вдруг выпрямился А что всё равно дальше так жить нельзя Как ни крути один конец Ну так и пропади всё пропадом Их и закрыв глаза, севы единым махом выплюснул с балкона 5 л бархатного